Эрна. Каждый вечер Эрна старалась лечь пораньше, чтобы вырвать, свернуть с хрустом скомкати и выбросить вон, как испорченный лист из блокнота, ещё один неправильный, надоевший день. Она ныряла в сон с отчаянностью самоубийцы, веря в то, что в мгновение, когда её сознание отсоединится от реальности, она и в самом деле исчезнет, и изо нескольких часов небытия наступит новая жизнь. Она засыпала с ощущением непоправимо изломанной, разрушенной, перемешанной и неупорядоченной жизни, которую не приведешь в порядок даже самой генеральной из уборок, и единственный способ разложить все по своим местам — это умереть и родиться заново. И утро встречало ее каждый раз одинаково. Короткие миг радости новорожденного дня и сразу же потом сосущая тревога. А правда ли это? Правда ли удалось родиться заново? Эрна шла по спящему дому на балкон, наслаждалась прохладным слабым ветром и вопросительно смотрела на ласточек, с влажным свистом проносящихся по кругу, как раз на уровне её глаз. Может быть, они тоже новые, не те, что всегда. Несколько минут в одиночестве на балконе смущали её окончательно, съедали радость, увеличивали тревогу. И начинали открывать новый, свежий лист и заворачивать его гладкие края. Вера ещё теплилась, но уже перемешанная с томительным чувством предстоящего экзамена, как в музыкальной школе перед сдачей годового концерта. Стремительно разогревающееся солнце будило всех остальных людей, и становилось понятно, что сон был всего лишь переживом, а не каким-нибудь переходом в другую жизнь. И снова надо ломать голову, каким же образом сделать всё самой. Анри выходил на балкон, целовал Лерну в плечо и был уже саяющий настоящим, тошнотворно живым, пахнущим падушкой и мазью, которой он лечил простуду в уголках губ. Эрна невнятно отвечала и уходила поскорее в спальню, чтобы снова встать на нулевую отметку ежедневных привычек. Мама Лали, первым делом варившая кофе, спрашивала, будет ли Эрна пить его вместе с ней. И каждый день получала отрицательный ответ, на который реагировала с иронией. "Ну как же, куда нам понять, как нужно правильно питаться?" Эрна растягивала губы в улыбке и хорошо вымуштрованным жизнерадостным голосом отвечала, что ей до здоровья мамы Лали как до звёзд, и если она выпьет кофе натощак, то голова будет отваливаться целый день. «Пожалейте меня, милая мама Лали». Уходила в ванную и запиралась, сквозь зубы выговаривала все злые и ненавидящие слова, которые не смела и думать высказать на самом деле. Совершались мелкие ритуальчики, в них не было ни одной трещинки, за которую можно хотя бы зацепиться ногтем и отколупнуть кусочек. Закалывались волосы, оголяя бледное лицо, Накладывалась приготовленная с вечера маска, потом включался душ, махровая рукавичка растиралась всё тело, затем Мэрна остановилась под воду и закрывала глаза. Вода лилась чуть тёплая, пахнущая ржавчиной, совсем не такая, что была у неё дома. Талая вода со снежных вершин, от которой кожа вздыхала и волосы начинали сверкать и ласкаться. Каждый раз Эрна позволяла Камку подойти к самому горлу и затем отгоняла его вниз, в душу, в самый тёмный её тайничок. Напоследок тело 10 секунд обдавало ледяной водой, затем колючее полотенце растирало кожу до красноты, кремы методично вдавливались в лицо, веки, шею, затем широкими москами по всему телу. Надевалось свежее бельё и пахнущее утягом батистовое платье. Затем наступал черёд постели. Эрна выгружала одеяло и подушки на балкон, долго их встряхивала и лупила ракеткой, колебалась, а не сменить ли белье, но ведь только вчера поменяла. Это уже паранойя, тащила все обратно, расправляла, разглаживала руками, тянула матрас, взмахивала простыней, которую ветер тут же подхватывал и превращал в парус. И, насладившись мгновением почудившегося моря, Эрна натягивала ткань без единой морщинки Сверху укладывала одеяло, и чтоб не дай боже, не закралась лишняя складка. Сытые и взбитые подушки сонно жмурились в ожидании покрывала. Всё, уже конец. Уже предел совершенству. Край тянется параллельно паркету, углы прямые, постель заправлена, день начался. Никуда не денешься, придётся идти прочь из спальни. Всё в этом доме было Удручающе настоящее, крепкое похочуе, настроенное против Эрны. Особенно ненавидела её угол при входе из коридора в кухню и неизменно бил по локтю. И ещё нарядные деревянные сабо. Они как-то ухитрялись стукать её по щиколотке, и саднищая боль в двух местах сразу становилась противовесом тёмной тяжести, тянущей изнутри. Остальные вещи были не столь прямолинейны. Но делали больно гораздо ощутимее. Например, цвет стен в гостиной, пепельно-лиловый, или крошечная тарелочка для супа. Вообще вся посуда в этом доме была как будто из кукольного набора, поскольку мама Лали считала, что есть большими порциями дурной тон. Но при этом она без малейшей запинки могла сказать при соседях, что её невестка целыми днями сидит и читает. Вы подумайте, взрослая замужняя женщина позволяет себе ничего не делать. В это утро к обычной тревоге добавилось новое ощущение. Легкая тошнота. Ветер на балконе пах не озером, как обычно, а падалью. Может, в соседнем доме снова чистят мусоропровод? Вроде нет. И во дворе относительно чисто. По крайней мере, обломки строительных блоков и горы щебня не могут так вонять. Что-то новое. Почему я с ними не разговариваю, чёрт возьми? подумала Эрна и, набрав полные лёгкие воздуха, громко позвала свекровь. Мама Лали, идите-ка сюда на минуточку. Вы должны знать, в чём тут дело. Свекровь незамедлительно явилась на зов, шаря глазами по дому напротив. Ей смерть как хотелось залучить невестку в союзники, чтобы всласть обсуждать соседей, их бельё, их хлам на балконах. их неглаженные шторы и вульгарные люстры, их явные супружеские ссоры и скрываемые детские шалости. А эта же манная Эрна делала вид, что она далека от сплетен, а сама все слушала с растопыренными ушами. Неужели созрела и стала нормальной женщиной, с которой можно дружить? — Принюхайтесь, — нервно подрагивая ноздрями, сказала Эрна. — Чем это так гнусно пахнет, вы не знаете? Такой странный запах. как будто в старом птичнике разломали арбуз. Может, у нижних соседей что-то сгнило на балконе, а нам не видно. Опять ты со своим носом, проворчала разочарованная Даниэльзе мама Лали, прямо как сапёр. Ничего не пахнет, не выдумывай. У тебя фантазии, в апреле тебе арбуз мерещится. Хотя, посмотри на меня. Напуганная Эрна повернулась к свекрови, готовая к чему угодно. Что? У меня с лицом что-то. Да какое с лицом? Ты через чур уж бледная. Тебя не тошнит случайно? Ну, немного в самом деле. Растерянно Эрна не знала, что и думать. Неужели старуха знает об этом доме что-то такое, чего она не угадала? Ага, со значением весело прищурила глаз мама Лали. Ты беременна. Нет, что вы? Сокрушенная догадка Эрна быстро ушла с балкона и в торопях добралась до спальни. Ежедневный ход жизни был нарушен. Она не заходила туда в то время, когда Анри облачался в костюм и выбирал галстук. Ему нельзя было мешать, потому что верный галстук играл важнейшую роль в его работе. Впервые безмятежная поверхность покрывала была нарушена повалившейся на кровать хранительницей порядка. Тошнота стала явственной. Это всё от внушения. Ну что я за человек? Ничего мне сказать нельзя. Дыша в подушку, пахнущую куриным пером, дрожала Эрна. Что с тобой? Ты на себя не похожа, королева моя, покосился на неё в зеркале Анри. Не знаю, по-моему, мне нужно выпить воды. Часто душа прогудела сквозь подушку Эрна. Можно я зайду? Всунула в дверь настороженный нос мама Лали. Ты же ничего не ела. В чём дело? И пахнет тебе всё. Значит, выйдите. Ну что за манера заходить в супружескую спальню? В бешенстве выкрикнула Эрна и залилась слезами. Вот оно, новое. Непоправимо новое, и нечего себя обманывать. Всё, это конец. Теперь она навсегда привязана к этому дому, к этим запахам, к этим скучным вещам. этому непонятному мужчине и его матери. Господи, как это могло случиться? Я просила совсем не этого, Господи. Господь смотрел на неё осуждающе, потому что она вела себя отвратительно. Накричала на пожилую мать мужа. Да какая разница, если бы ты была не пожилая, всё равно нельзя кричать, но раз пожилая, то это хуже, Господи, я не хотела. Что я тебе сделала? И я точно знаю, что теперь всё кончено. Ничего, ничего не расстраивайся. Андрей не сердится, не хмурит брови и не сметает с кляночки на пол, не угрожает всё рассказать её родителям, не попрекает бездельем. Что с ним? Неизвестно, что хуже. Мама Лали стояла, улыбаясь. Да что с ними, с ума они все сошли, что ли? Она должна была хлопнуть дверью и вылететь прочь с причитаниями, что невестка желает её смерти, и сын Мирзавец во всём потакает этой стерве. Вместо этого они подходили к постели с двух сторон, и ей почудилось, что они наконец-то сговорились и готовятся её убить. В сердце поползло зло, горло застряло там и заколотилось в стенки. Помогите кто-нибудь. Эр, надетка, не волнуйся. "Это всё пройдёт. Так и бывает", нечеловечески добрым голосом сказала мама Лали. "Ты приподнимись, я тебе подложу подушки. Открой окно, Анри, что стоишь столбом?" Эрна закрыла глаза и мысленно распрощалась с жизнью. "Ты же хотела, чтобы всё переменилось. Вот оно, настало, пришло. Смотри теперь, это и есть твоя вымоленная новая жизнь". Почему они стали совсем другие? Неужели из-за её беременности? Беременности. Слово было странноватое, овальное, как объёмное ухо, но не таило в себе ничего страшного. Это навсегда, подумала Эрна. К этому надо привыкнуть. Лист блокнота разгладился, стал послушным и умиротворяющим. На нём ничего не хотелось писать. Пока. хотелось обдумать, что на нём нарисовать, шариковой ручкой мелкими штрихами, как она рисовала на уроках физики в школе, и курносы пака смешил её историями, рассказанными шёпотом. Эрна открыла глаза и произнесла что-то совсем невообразимое. Эти подушки надо выбросить. Анри, купи сегодня в датском магазине новые четыре штуки и заодно два новых одеяла. Каким наслаждением было видеть их готовность бегать на цыпочках и вынести хоть весь дом на помойку, лишь бы драгоценная шкатулка с наследником не капризничала. Я принесу тебе воды или что-нибудь тебе приготовить. Мама Лали смотрелась очень мило, когда стала на нижнюю ступеньку лестницы. Андрей можно заставить похудеть и купить ему нормальные джинсы и запретить бриться каждое утро. Я уж совершенно точно Перекрасить гостиную ко всем чертям. Сделать её терракотовой и расставить глиняные кувшины по углам. Нет, жизнь вполне можно наладить, вполне. Надо только хорошо обдумать то, что ей предстоит. Ребёнок. Ребёнок. И зачем она так волновалась по пустякам? Сделайте мне салат из помидоров с оливками и крепкий чай. С удовольствием отдала распоряжение Эрна И вытянулась в постели. И там на комоде лежит мой блокнот с ручкой. Заодно прихватите. Очень приятный воздух сегодня, правда?